Возрождение Художник-варвар кистью сонной Картину гения чернит, И свой рисунок беззаконный Над ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые Слетами спадают ветхой чешуёй, создание гения пред нами выходит с прежней красотой так исчезают заблуждение с измученной души моей и возникают в ней виденья первоначально